Утром, когда он привез меня на работу, я постояла за прикрытой дверью, дожидаясь, когда отъедет его машина. А потом припустилась к стоянке такси. Торговый центр «Северный» открывался в 9, В пятнадцать минут десятого я уже была в бутике. Наплыва покупателей не наблюдалось. И обе девушки, работавшие здесь, шагнули ко мне широкими улыбками. «Мой муж купил у вас платье». Начала я, улыбаясь в ответ, и принялась описывать подарок Стаса. «Да-да», — дружно закивали девушки. «Вам оно не понравилось?» «Я хотела бы знать, когда он его купил». «Вчера вечером». «А точное время вы могли бы мне сказать?» Теперь они переглянулись с недоумением, но одна из продавщиц направилась к стойке. А я продолжала улыбаться, пока сквозь стеклянную стену бутика не увидела Стаса. Он стоял чуть в стороне, ближе к лифту, и оттуда наблюдал за мной. С минуту мы смотрели друг на друга, потом Стас развернулся и пошел прочь. А я бросилась за ним. «Подожди!» — кричала я, зная, что он не обернется. Он и не обернулся. Створки лифта сомкнулись задолго до того, как я подбежала. Еще один лифт был напротив, через проход. Я спустилась на парковку, и только потом подумала, что он мог выйти на нулевом этаже, где тоже была парковка. Но на улице. Полчаса я бестолково бегала, пока не поняла, что он давно уехал. И стала звонить. То есть я звонила все это время, хотя мобильно он сразу отключил. Я послала СМС «Прости меня» и поехала к нему в офис, надеясь застать его там. Но дальше порога меня не пустили. Охранник связался с секретаршей Стаса и получил ответ. Станислав Игоревич в командировке. Вернется через несколько дней. Когда конкретно не сказал. Вранье. Только неизвестно, кому предназначалось. Он мог придумать командировку накануне, чтобы побыть со мной, а мог придумать ее сейчас, чтобы от меня избавиться. Я поехала к нему домой, но и там не застала. До обеда безтолково металась от офиса к дому и обратно, то и дело набирая его номер. Надо дать ему время успокоиться, в конце концов решила я. Вечером встретимся и поговорим. Я вернулась в бутик, где несколько ошарашенные девушки подтвердили. Стас купил платье примерно в то время, когда в Димку стреляли. И вместе с облегчением я испытывала стыд, что сомнилась в нем и думала о той боли, что причинила ему. И отправляла сообщение за сообщением. «Прости меня, пожалуйста, прости». Потом поехала к Димке в больницу, где столкнулась с сестрицей. Димка пришел в себя, но все еще находился в реанимации. И к нему не пускали. Берсинев отправился спать, а Гадко, взглянув на меня, посоветовала мне сделать то же самое. «А работа?» — усмехнулась я. «С такой рожей только клиентов распугивать». У Стаса алиби. Я вздохнула и, избегая взгляда сестры, смотрела куда-то в бок. «Кто ж сомневался?» — хмыкнула она. «У него действительно алиби». Она махнула рукой и побрела по коридору. «А я за ней». На работу мы приехали вместе, мое стремление к труду объяснялось просто. Одиночество страшило. Я занялась бумагами, держа мобильный под рукой, в надежде, что Стас все-таки ответит. «Фенька!» — позвала Ирина, разбиравшая бумаги за своим столом. «Здесь факс об этом дурове. Он тебе нужен или выбросить? Давай сюда!» — кивнула я. Сестрица-аккуратистка требовала, чтобы каждая бумажка была подшита к делу. Перед тем, как убрать листок в папку, я пробежала глазами текст и завопила. «Твою мать!» — чем изрядно напугала девчонок. На мой вопль из кабинета появилась агатка. «Санитары требуются?» — ласково поинтересовалась она. Я вскочила из-за стола и принялась трясти перед ней листком. «Дуров умер в колонии!» — по-дурацки хихикая заговорила я. Должно быть, и впрямь в ту минуту выглядела слегка с приветом. «Это та самая колония?» где отбывал срок Лёшка. Они наверняка были знакомы, и очень, может быть, сюда Лёха приехал вовсе не из-за меня, как мы решили. Севки Плоткину он сказал, что обещал восстановить справедливость. Какую? Что, если это имеет отношение к Дурову, то есть к Чадову? — Я далека от твоего энтузиазма, но давай проверим, — буркнула Агатка. Ну а дальше, как это часто бывает, вдруг попёрла. Мы еще висели на телефоне, Агатка уточняла данные. Я торопливо информировала Берсеньева о неожиданном повороте, когда в нашей конторе возник молодой мужчина. Исключительно приятной внешности, с модной стрижкой, в модном пальто. И хорошо поставленным голосом осведомился. «Могу я видеть Агату Константиновну?» «Можете», — ответила сестрица, кивком указала на свой кабинет и, наклоняясь ко мне, шепнула. Леха последний год работал в тюремной больнице. Дуров, можно сказать, умер у него на руках. Вот оно, успела подумать я, сама еще толком не зная, что имею в виду, но уже чувствую, все вдруг сдвинулось с мертвой точки. А минут через десять Агатка позвала меня к себе. Молодой человек сидел за столом, манерно держа в руке чашку кофе, которую сестрица сама и приготовила. Вещь неслыханная. «Знакомьтесь», — сказала агадка, которую от возбуждения тоже слегка потряхивала. «Это моя сестра Ефимия, а это Тимофей Павлович». «Можно просто Тимофей», — улыбнулся гость. «Я друг Нилова. И у меня для вас кое-что есть». Он указал на диктофон, лежавший на столе. «Что там?» — спросила я. Он пожал плечами. «Я слышал только начало разговора». Не уверен, что это поможет найти убийцу моего друга, но очень надеюсь. Почему тогда в полицию не пошли?» — нахмурилась я. Агатка с опозданием скривила физиономию, намекая на неуместность вопроса. Но Тимофей лишь усмехнулся. «Последнее время Нила жил у меня. Мы это не афишировали. А сейчас, когда его нет и... Некоторые обстоятельства... В общем, я не хочу, чтобы о наших отношениях знали. Я женюсь», — буркнул он. То есть я намерен это сделать через несколько месяцев. Елисей всячески меня удерживал от этого шага, но... Впрочем, сейчас это неважно. Буду благодарен, если вы не станете называть в полиции моего имени. Дома Нилов никогда не работал, но кое-какие бумаги хранил. У меня есть сейф. После его гибели я сейф проверил. Бумаг не было. И только вчера я, убирая в сейф деньги, увидел на нижней полке диктофон. До этого я его просто не замечал. Я знаю, что теперь его делами занимаетесь вы. В общем, вам решать, как этим распорядиться». Он отставил чашку, поднялся, подхватил пальто, которое лежало на спинке соседнего кресла, и кивком простившись, удалился. Агатка тут же включила диктофон. Мы склонились над ним, сев рядом, и вскоре услышали Лехин голос. «Я вам все как на духу, то есть как он мне все рассказывал». Когда запись закончилась, мы еще некоторое время продолжали сидеть, пялись друг на друга. Лешка работал санитаром в больнице, когда там оказался Дуров. Зная, что жить ему осталось от силы месяц-два, тот решил покаяться. Не во всех грехах, а только в одном. И не священнику, а Лешке, к которому проникся большой симпатией. Скорее всего потому, что он просто находился рядом и готов был его выслушать. Многие годы Дурову не давало покоя совершенное им убийство, за которое наказание он не понес, и в котором его никто даже не подозревал. Убийство, по его словам, вышло случайным. Он отправился на одну дачку, потому что дружок попросил как следует там все осмотреть, на предмет кое-каких важных бумаг. Все бумаги, что найдешь, забирай. Особенно старые, даже если по виду это мукулатура. В доме жила женщина с ребенком. Жила только летом. И в другое время заглянуть в дом было куда проще, но дружок торопил. И однажды ночью Дуров забрался в дом, уверенный, что хозяйка уехала. А она почему-то осталась и появилась в самый неподходящий момент. В руках держала каминные щипцы и даже успела ударить его по плечу. Больно ударила. Чем очень разозлила. Злость и страх плохие советчики. Он еще в себя не успел прийти, а хозяйка уже лежала возле его ног, мертвая. Но самое страшное произошло потом. Мальчишка услышал шум и прибежал в комнату. Испуганный взгляд ребенка, которого он тоже убил все эти годы дурово и преследовал. «Выйдешь на волю», — просил он Леху. «Разыщи их могилы. Попроси за меня прощения. А если кто из родней остался, денег дай, я скажу, где заначка. Половину себе возьми за труды, там много всем хватит». И Леха, освободившись, обещание отправился выполнять. Могилы разыскал. А вот с родственниками вышла незадача. Единственный родственник находился под арестом по обвинению в убийстве. И тогда Леха нашел адвоката Турова. От денег Елисей отказался, заявив, что Туров платит достаточно. А вот рассказ попросил повторить и записал его на диктофон. Историю семейств он к тому моменту знал хорошо, заметила я. возможно сообразил о чем идет речь и что искал дуров на даче ага кивнула агатка проблема в том что фамилию Смолина леха а может и сам дуров не назвал доказывай теперь что с бумаги он имел в виду мы прослушали запись еще раз любопытно как всем этим собирался распрядиться елисей хмыкнула агатка турово он точно ничего не рассказал кивнула я возможно просто не успел Вступилась за коллегу-сестрицей и за ухом поскребла. Тупому, ясно, убийство Лешки и адвоката связано с этой записью. Вот так запросто согласиться со мной гадко не могла. Вилами на воде. Может, связано, а может и нет. Допустим, связано. И кто у нас злодей? Писатель Смолин? Укакошил дочку, а вслед за ней еще двоих? От Оттого и слёг с инфарктом? Да инфаркта все таки не дошло, поправила я. Я узнавала. Кстати, хороший ход, безутешный отец и все такое. Фимка, как-то все это сомнительно. Убийство Чадова на его совести. Его могла с таким же успехом Венеру убить. Но в любом случае к убийству они имеют прямое отношение и сделали все возможное, чтобы его скрыть. Прибавь убийство жены и сына Чадова. Рассказывать кому-то о своих деяниях Смолину вряд ли пришло в голову. Дуров тоже покаялся лишь перед смертью. Следовательно, никто о преступлениях, кроме самого Смолина, не знал. А значит, он у нас главный злодей. В Венере, или той же Софье о его грехах следовало бы помалкивать. Но бывшая его с золотишком подставила. А Софья не кстати занялась расследованием. Самому убить дочь и бывшую супругу Кишкатанка, но Смолин мог киллера найти. Для человека его круга это не так-то просто. Сомнительно, что ради его благополучия кто-то убивать просится. Скорее чего, доброго стал бы шантажировать. «Один подходящий друг к нему все-таки был», — напомнила я. «Может, еще нашелся?» «Кому надо за чужие грехи подставляться?» — хмыкнула Агатка. «Если только очень близкому человеку, для которого великий писатель Смолин, смысл жизни. Ты его дрожайшую половину видела? Как она в плане стрельбы и прочего? Спятила». Ахнула я и задумалась. Черт ее знает. Смолен для нее солнце русской литературы, это точно. Тетка средней комплекции. Венеру задушили, предварительно огрев тяжёлым по голове. Когда человек без сознания, придушить его и старушка-божий одуванчик способна. Ладно, все это не нашего ума дело. Пусть менты голову ломают. «Очень им надо», — возразила я. А сестрица заупрямилась. Сейчас главное — поставить под сомнение причастность к убийству Турова. Пора его на волю выпускать. Засиделся. Я к следователю отвезу диктофон. Что врать будешь? Придумаю что-нибудь по дороге. А ты топай домой, коль свалилась такая удача. Спасибочки, хозяйка. Спасибочки на хлеб не намажешь, — усмехнулась она, и я отправилась во свояси, очень хорошо понимая причину внезапной Агаткиной доброты. Теперь ясно. Стас не имеет отношения к убийству Лёшки. А учитывая, что в последние дни Димку как раз его гибель и интересовала, логично предположить, что и стрелял всё тот же неизвестный злодей. И все обвинения со Стаса теперь сняты. Может, сестрица так не думает? Но для меня в этом сомнения нет. И я в припрыжку поскакала к Стасу, представляя, как он вернётся домой, где его будет ждать роскошный ужин при свечах, и я в новом платье. По дороге позвонила Берсеневу и рассказала о диктофоне. Однако обсуждать с ним открывшиеся в связи с этим перспективы у меня не было ни времени, ни желания. Когда я вошла в подъезд, консьерж поднялся со своего места и, испытывая неловкость, произнес: Добрый день! Станислав Игоревич просил передать, что уехал в командировку. Ваши вещи он вам отправил. Мои вещи? не поняла я. Он так велел передать. Тут до меня, наконец, дошло. Стас не хочет, чтобы я появлялась в его квартире. И предупредил консьержа. Потому тот и отводит глаза, прекрасно понимая, что мне дают отворот-поворот. Ключ от квартиры у меня есть, и пройти я, наверное, смогу. Не будет же он меня силой удерживать. Вот только зачем ставить человека в неловкое положение? «Извините», — пробормотала я, спешно покидая подъезд. Стасу я, конечно, позвонила, — но его мобильный был по-прежнему выключен. Я устроилась на скамейке неподалеку, отсюда был отлично виден въезд в ворота. Избежать разговора со мной Стасу не удастся. Домой он рано или поздно вернется. Я сидела нахохлившись, а когда становилось совсем холодно, вскакивала, делала несколько шагов, смешно подпрыгивая, чтобы немного согреться. Стемнело, температура падала. А потом и вовсе пошел снег. «Откуда он только взялся?» — бормотала я, кутаясь в шарф. Снег о разгаре весны. Я с тоской поглядывала на кафе, что было неподалеку. Очень хотелось согреться и выпить чаю. Но из окна кафе дом Стаса не увидишь. Я еще раз заглянула к консьержу, он отводил взгляд и отрицательно качал головой. Стас мог попросить его об одолжении, и тот попросту врал. Но почему-то я подумала, мужчина не стал бы этого делать. Может, из-за неловкости, которую испытывал, глядя, как я оббиваю чужой порог. Мне были глубоко безразличны и его, и моя неловкость. Важно было одно — увидеть Стаса, поговорить с ним, не дать разрушить то, что у нас еще оставалось. Около полуночи, когда я потихоньку превращалась в сугроб, консьерж вышел на улицу и позвал. «Девушка, идите сюда, вы же замерзнете». Я представила, как мы будем сидеть напротив друг друга в давящей тишине. Или еще хуже, он сочтет своим долгом что-то говорить, и мне придется отвечать. «Спасибо», — крикнула я, помахала ему рукой и пошла к своему дому. «Сегодня Стас сюда не вернется. Хотя бы потому, что мог предположить, я буду ждать его здесь». Мое упрямство не раз доставляло ему неудобства. Я попыталась представить, где он, что делает. Снял номер в гостинице. Отправился к одной из подружек, которыми успел обзавестись за то время, что мы жили в Рось. Вариантов множество, но мое воображение упрямо рисовало одну и ту же картину. Стас стоит в темноте и смотрит за окно, где идет снег. Часа два я лежала в горячей ванне. Наверное, только это и спасло от простуды. Легла я под утро и проспала до десяти. Просыпаться не хотелось, тем более не хотелось вставать с постели, двигаться. Я смотрела на ярко-красное платье, небрежно брошенное на спинку кресла. Значит, вчера Стас заезжал сюда. Наверное, я бы так и осталась лежать в постели, но по опыту уже знала, будет только хуже. Стас вернется, мы все обсудим, и он простит меня. Не сможет не простить. И если я еще хоть раз посмею сомниться в нем, В общем, этого больше не будет. Я выпила кофе и даже запихнула в себя бутерброд. что свидетельствует о серьезных намерениях продолжить нормальную жизнь. И первым делом позвонила в больницу. Димку перевели в палату и навестить его не возбранялось. Я отправила сообщение Агате, задержусь я у Димки. Ответа не дождалась и поехала на своей машине сначала в супермаркет, а потом в больницу. В супермаркете я купила апельсины и бегонию в горшке, буйно цветущую. Явный протест против внезапно вернувшейся зимы. К утру снег успел растаять, было пасмурно, и даже бегония от тоски не спасала. В палату я вошла с сумкой в одной руке и с цветком в другой. Димка лежал на приподнятых подушках, бледный, но в целом выглядел вполне нормально и даже улыбался. «Фенька — Фенька! — весело фыркнул он, завидев меня. — Ну нафига ты этот горшок приволокла? Я что, девочка? — Ты мальчик, а горшок для настроения. В палате Димка был один, кровать напротив пустовала. «Одноместных палат у них нет», — пояснил Ломакин. «Ничего, с соседом даже веселее». Я наклонилась и поцеловала его. Хотела отстраниться, но он удержал меня за руку, и мы какое-то время смотрели в глаза друг другу, находясь так близко, как только возможно. Да, я тебя поцелую», — сказал он. «Сначала выберись отсюда», — усмехнулась я. «Тебе болеть положено, а не приставать к женщинам с глупостями». Он разжал руку, а я порадовалась. Сил в нем немерено, значит, быстро пойдет на поправку. «Как себя чувствуешь?» — спросила, садясь рядом на единственный стул. «Нормально, заштопали». Напугал до смерти. «Сестрица в коридоре металась, точно фурия, пока тебе операцию делали. Берсенев вообще до утра здесь дежурил. Он сегодня перед работой заезжал», — кивнул Димка. «Обещал заглянуть вечером с коньячком». Приложимся за мое здоровье, придурки, фыркнула я. И про твою сестрицу Серега рассказал. Я вот думаю, может, она того, в меня влюбилась? Кто знает, серьезной миной пожала я плечами. Предки наседают. При таком раскладе и ты сгодишься. Мы продолжали болтать всякую чушь. И оба знали, что боимся заговорить о главном. Я не выдержала первой. Ты его видел? Просила, отводя взгляд. Того, кто в меня стрелял, лица не разглядел, уже темно было. Высокий черное полупальто шмальнул и припустился во двор. Если честно, я его видел всего ничего, он в спину стрелял. Я обернулся, толком даже не понял. «Думаешь, это Стас?» — спросила я, на этот раз взгляд не отводя. Димка чуть усмехнулся. «Нет, не думаю». А я слегка растерялась, потому что не такого ответа ждала. Не похоже это на нашего дорогого друга. Он бы непременно пожелал убедиться, что я отдал Богу душу. Да? Вот на этот-то вопрос мне отвечать совсем не хотелось. Выйду отсюда, найду урода, что в меня стрелял, и за яйца подвешу. Считай, я в деле. Мы засмеялись и некоторое время сидели молча. «Пойду», — сказала я, поднимаясь. «А то сестрица прогул поставит». «Ей привет!» Передавай, я совсем не против внедриться в вашу семейку хоть из черного хода. Лучше не рисковать. Если честно, самая большая зануда в семье как раз старшенькая. Знаешь, что я думаю? Когда ты хочешь, чтобы человек был счастлив с тобой, это одно. А если хочешь, чтобы был просто счастлив, даже без тебя, совсем другое. Это значит, любишь по-настоящему. Так? Наверное, пожалуй, я плечами. Я раньше понять не мог, Почему ты? А вот сейчас понимаю. Философ. Я поцеловала его, шепнув. Выздоравливай. И поспешно покинула палату. Сестрицы сестрицей мы столкнулись в коридоре. Она неслась в накинутом на плечи белом халате в руках пакет. Подозреваю, в пакете были апельсины. Как он там? Сложно ответить. Не прочно тебе жениться. Значит, бредит. Смотри, что делается. Попали в плечо, а тыркнула в голову. Ты сразу-то не отказывай. Твоя сестра не дура. Друг на ближайшие сто лет, он единственный кандидат. Не прибедняйся. Слушай, я его усыновлю. Вот мама-то порадуется. Что с тобой? Вдруг нахмурилась агатка. Вопрос не достиг моего сознания. Наличие у тебя сознания наукой не доказано. Подождешь меня? Ты на машине? Само собой. Я тоже на машине. А значит, ждать тебя смысла никакого. «Не нравится мне твоя физиономия», — покачала головой сестрица. «Димка что-нибудь рассказал?» Я не спрашивала. Ему волноваться вредно. Я отправилась дальше по коридору, зная, что сестра смотрит мне вслед.